Предупреждение Блэру от статысячного митинга в защиту Ровера Дук Андертон. Скандирование не прекращалось. Люди повторяли на распев, словно пребывали в трансе. Блэра клеймит всяк. Тони Блэр слабак. Услышивали ли их премьер-министр? Это другой вопрос. Но вчера жители Бирмингема не оставили правительству никаких сомнений насчет того каковы их чувства и мысли. С 70-х годов, со времен конфронтации горняков и миссис Тэтчер, город не видел такой огромной демонстрации, такого мощного выражения массового протеста. Решение БМВ бросить ровер на произвол судьбы побудило город к активным действиям. Разгневанные, но позитивно настроенные демонстранты, рабочие ровера, профсоюзные лидеры и десятки тысяч простых граждан прошли вчера маршем по улицам Бирмингема, закончив шествие в парке Пушечная гора. Там на митинге прозвучали гневные речи, предваренные коротким выступлением местной группы ub 40 По возрастным параметрам, а также в отношении классовой и этнической принадлежности, митинг отразил разнообразие городского населения во всем объеме. 84-летний Джо Давенпорт нес плакат, предлагавший новую расшифровку сокращения «БМВ» — «Бросили Мидлендс» — «Выжиги». У ног взрослых крутились маленькие дети, пускавшие воздушные шарики и запасавшиеся конфетами в ближайших ларьках. Никаких прискорбных инцидентов не отмечено, вмешательства полиции не потребовалось во время произнесения речей представители крайне левых группировок пытались перебивать Ричарда Бердена, депутата от Нортфилда, которому пришлось в одиночку противостоять возмущению людей, выражавших свое недовольство инертностью, мягко выражаясь, и недостатком предвидения со стороны правительства. Парламентский коллега Бердена Пол Траккали на митинге блистательно отсутствовал. Речи других ораторов вызвали у митингующих Единодушный отклик. Самое шумное одобрение заслужил Альберт Бор, председатель городского совета Бирмингема, назвавший продажу Лонгбриджа изнасилованием ровера. Тони Вудли из профсоюза транспортных рабочих также не стал ходить вокруг да около, заявив, что БМВ поступил нечестно и бесчестно, и напомнил, что правительство несет ответственность перед ровером, Перед Британией, британской промышленностью в целом. Вероятно, самым ярким событием стала речь доктора Карла Чинна, известного радиоведущего и самостоятельного гражданского историка, который оказался пылким оратором, щедро приправлявшим свое выступление экскурсами в славную историю и традиции рабочего и профсоюзного движения. Нынешний премьер-министр услышал нечто подобное от человека своего круга, поперхнулся бы своим любимым шардоне. Отсылки к легендарному, чертистскому прошлому не пропали даром. Люди расходились по домам еще в более решительном настроении, чем пришли на митинг. Они рвались в бой. Какие формы примет этот бой, и кто станет его участниками, зависит теперь, как и все прочее очевидно, от исхода тайных переговоров, которые, несомненно, ведутся ныне за закрытыми дверями Милбенка. Речь Карла чинно заканчивалась словами. «Мы выносим предупреждение, и если к нам не прислушаются, мы запрудим улицы Лондона и возьмем штурмом ворота Вестминстера». Когда одобрительные крики улеглись на трибуну, снова вышел Том Вудли. «Сегодня мы дали БМВ ясно понять. По-тихому от нас не избавиться». Он повторил эту фразу, и крики стали еще громче, а аплодисменты дружнее. В этот момент Филипп почувствовал, что его трогают за плечо. Обернувшись, он увидел своего сына и бывшую жену. Оба улыбались. «Привет, Клэр». Филипп крепко ее обнял, потом хлопнул Патрика по спине. Клэр и Кэрол повели себя благоразумно. Коротко, вежливо обнялись. И тут Клэр заметила, что на нее смотрит Дуг. За 15 лет они встретились впервые. Он взял ее за обе руки, и в его глазах она увидела прежние голод любопытства, памятные ей с давних пор. С тех пор, когда они каждый день возвращались из школы домой на автобусе номер 62. Ей стало не по себе. А припомнив декабрьский концерт Бенджамина, она смутилась еще сильнее. Тогда она поняла, что некоторые чувства не увидают. И не важно сколько лет прошло, и не важно сколько друзей, супругов и любовников появилось и сгинуло за эти годы. Точно, праведчески думала она. Дуг всегда будет испытывать те же чувства ко мне, я те же чувства к Бенджамину, а Бенджамин к Сисили. Двадцать лет минуло, но по сути ничего не изменилось, и ничего не изменится. Своими соображениями Клэр... Делиться не стала, просто улыбнулась, когда Дуг отвесил ей комплимент. «Выглядишь потрясающе». «Ты тоже ничего. Я слыхала, ты влился в ряды аристократии. Общение с правящим классом тебе определенно к лицу». Достойный ответ Дуг придумать не успел. Его отвлек мужчина, стоявший за спиной Клэр, который явно хотел с ним поговорить. Это был высокий... Немного робкий с виду человек лет семидесяти, в синей куртке, с седыми редеющими волосами. Он опирался на руку жены, дамы куда более крепкой, здоровой и властной. Их лица были дугу знакомы, но имен он припомнить не мог. Клэр, заметив его растерянность, пришла на помощь. «Ой, простите, вы ведь встречались раньше?» «Это мистер и миссис Траккалей, мама и папа Бенджамина. Мы случайно набрели друг на друга у крикетной площадки». — Здравствуй, Дуг. Колин Тракколей пожал ему руку, но не отпустил, а продолжал держать в своей, словно по забывчивости. — Ты молодец. Многого добился в жизни. Мы с Шейлой очень за тебя рады. Любопытно только, как бы твой папаша к этому отнесся. — Он был бы счастлив видеть вас здесь, это уж точно, — с искренним радушием ответил Дуг. — Да, бывали между нами разногласия. А у кого их тогда не было? Но ведь это... «Большой хороший завод. Вот в чем самое главное. И никому не нужно, чтобы его снесли на металлолом. Вы все еще там работаете, Колин? Нет, вышел на пенсию четыре года назад. Когда возраст подошел, и не минуты и раньше, хочу заметить. Мы очень расстроились, когда услыхали о твоем отце, Дуг, очень. Ему так и не удалось насладиться пенсией. Ну, все случилось очень быстро. Вряд ли он понимал, что происходит». Не самый плохой способ уйти, как Айрин справляется. У нее бойцовский характер. Она бы с радостью пришла сюда сегодня, но ей недавно сделали операцию на бедре. На прошлой неделе я был у нее, отвозил в больницу и все такое. В общем, мы решили, что в частной клинике ей будет лучше. Что же отозвался Колин, на то и деньги, чтобы их тратить, верно? «Теперь все с деньгами», — вставила Шейла Тракколей, а затем, возможно, с целью сменить тему добавила. «Мы думали, Бенджамин с тобой». «Он где-то здесь». Дуг начал оглядываться, внезапно сообразив, что не видел своего друга уже с четверть часа. Он пошел кого-то провожать, но сказал, что скоро вернется. Обернувшись к Филиппу и Кэрол, Дук с привычным недоумением и ноткой раздражения в голосе «Ох уж, этот Бенджамин!» спросил. Никто не знает, куда он подевался.